Глава 13. Маленький домик на окраине Тбилиси не отличался ничем особенным от своих соседей справа и слева, да и все улочки тоже. Номера или ещё чего-нибудь аналогичного на нём не было. Но шедшая по улице девушка, хоть и была явно не местной, точно знала, куда ей нужно. Она подошла и постучала. Кто там? спросили из-за двери. Вам письмо?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 Заходите, сказал тот, который пониже. Спасибо, но вы сначала письмо прочитайте, а там и решим, заходить мне или как, покачала головой девушка и протянула конверт. Хорошо, ждите. Дверь снова закрылась. Нет, Коб, не нравится мне это, возбуждённо сказал тот, что повыше. Прямо перед дакцией Давай не будем спешить с заметным кавказским акцентом бурком второй. Сначала прочитаем письмо. Оно совсем коротко. Действительно, там было всего 3 страницы. Правда, эта страница представляла собой официальный бланк. А написано на нём было следующее. Уважаемый Иосиф Исареонович. Ией Богу, зря это вы собрались в Тифлисский банк грабить. Во-первых, как-нибудь при случае плюньте в рожу тому козлу, который вам наплёл, что там почти полмиллиона. На самом деле там и 50.000 не наберётся. Зато есть засада, вооружённая, между прочим, автоматами. Если вы ещё не видели их в действии, то смотреть лучше не на себе. Я прекрасно понимаю, что вам нужны деньги. Но ведь не дырка же в голове в нагрузку. И как человек искренне сочувствующий вашему делу, осмелюсь предложить свою помощь. Это не насмешка и неёрничание. Я действительно хочу, чтобы рабочие и крестьяне не подвергались эксплуатации, чтобы во власти было не тупое чиновничье быдло, а лучшие представители трудящихся и так далее. Правда, я расскажусь с вами относительно последовательности достижения этих благородных целей.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 в течении которых мои агенты и пальцем не шевельнут по поводу вашей поимки. А если договоримся, то заниматься всякой мелочью на подобие грабежа банков вам станет абсолютно ни к чему. Таких денег, которые я готов вкладывать в совместное предприятие, там всё равно нет. С уважением ГА Найдёнов. Радиограмма из Тефлиса в Гатчину.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 Но двухэтажный дом в конце Царь-Пётр-страд был снят заранее, потому как оборудование помещений микрофонами и прочим требовало определённого времени. Заседания съезда проходили в большом холле, а жили делегаты тут же в комнатах второго этажа. Первые занимали апартаменты домовладельца, в данный момент за наш счёт отдыхающего вница и комната обслуживания. как и положено, съезд начался с избрания Ильича председателем. После чего свежеизбранный тут же толкнул сорока минутную речь, клеймящую меньшевиков за раскол партии. А они даже не приезжали сюда, а сразу ущемили альтернативное действие в Швейцарии, обозвав его конференцией. По не зависящим от него обстоятельствам Красин не смог приехать в Амстердам.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 Дальше он подчеркнул, что по его мнению, в условиях империализма, имеющего откровенно международный характер, ограничение деятельности партии одной стороной является неправильным. В этом месте кто-то, кажется, Глебов, неорганизованно вёркнул с места что-то о втором интернационале. Но тут же заткнулся под окаризненным взглядом Анны Лапшинской, секретаря ближайшей помощники и вообще подруги Ленина.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 свободный от любых признаков соглашательства, стоящий на коммунистической платформе и имеющий чёткую организацию. Вношу это на рассмотрение съезда, закончил докладчик. Потом начался бардак. Богданов вдруг потребовал отчёта, откуда взялись деньги? Из Тифлисского и Московского промышленных банков, ответил чистою правду Коба.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 Луначарский с Воровским, перебивая друг друга, начали вдруг интересоваться судьбой батумского полицмейстера. Если лицо, сидящее на такой должности, крутит шашни с анархистами, медицина тут бессильна, считал я. Ну и вот был соответствующий приказ каких-то присяжных поверенных из Баку. Наша партия всегда была против индивидуального террора, возмущённо подытожил Луначарский. Так в чём вопрос, подумал я, вас же двое. Так что в полном соответствии с устремлениями партии, вот лично к вам применим массовый и банефик лестнем в своё дело. Вообще надо заметить, до должного единства в партии было ещё ой как далеко. Потом минут через 10 народ утихомирился, и Богданов зачитал свой доклад об отношении к политике правительства.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 Весь мой это он на Коря был сам. Причём перед этим долго просил меня, чтобы я хоть намекнул ему, что писать. Правду задачил его я, а уж насколько полную это вам виднее. В общем, не надо приукрашать действительность. Так что в письме было написано о множественных арестах, а то и просто про пажах активистов, об огромных трудностях при агитации на предприятиях. об общем падении интереса рабочих к марсистским идеям. Правда, последний абзац, что, несмотря на все это, он продолжает и будет продолжать борьбу, у Григория Евсеевича вышел неубедительно. Какие-то в этом жалобные нотки проскальзывали, право слово. Хотя жил он в довольно комфортабельной комнате, ел то же, что и я, и даже был иногда посещаем Танечкиными сотрудницами.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 Ну, этим и без вас есть кому заняться, улькнул я. В общем, он выдал художественную обработку несложного постулата. Пора прикинуться веташью, пока не заметили. А дальше весь день шла ругонь по поводу этого доклада. Но к вечеру, с объединёнными усилиями Ленина, Сталина и Каменева, потрясавшего письмом Зиновьева делегатов удалось поддвинуть к принятию одобрявшей всё это дело резолюции.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 потому как национально-освободительное движение в английских колониях и Ирландии, создание компартий в Штатах и Мексике я готов финансировать от всей души. И с пониманием относиться к мелким правонарушениям, занимающихся столь полезной деятельностью людей тоже. Вот примерно на такой ноте мы и расстались. Причем Иосиф Виссарионович, кроме авансированных ему 50 тысяч, увозил с собой два чека,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 то именно у них идея не вызвала никакого отторжения. Собственно, резко против выступал только Ворошилов, но в силу некоторой косной язычности его доводы не нашли особого отклика. Да и познакомившись с ним на этом съезде, Сталин долго о чём-то убеждал его в перерывах. Так что и эта резолюция была принята. Для подготовительной работы по созданию коммтерна Была образована рабочая группа в составе Ленина, Сталина, Лапшинского и Дзержинского. А что, сравнительно неплохо, подумал я, выключая аппаратуру. Если и дальше так пойдёт, то глядишь, можно будет и лично поприсутствовать на каком-нибудь очередном историческом съезде. Например, зачитать делегатам приветственное письмо императора.